Местные рыбаки в деревне готовы были одолжить нам гвозди, чтобы подвесить гамаки, но Сэр Брюс, устроив всех нас на ночлег, я оказался с Биатрисой и миссионером. Миссионер распаковал свои вещи, повесил на бамбуковую стену крест и благословил Биатрису по её же просьбе. На правой руке у него не хватало пальца. "Пираня", тихо спросила Биатриса. "Нет, гуахарани?" когда я причесал их мы ушли, оставив его погружённым в молитвы. Уже совсем стемнело, и пришлось погасить керосиновые лампы. А англичане были просто психи. Оператор включил фару одного из автобусов, решил протереть объектив, и тут же на него налетела туча комаров. Они жужжали со стервнением и облепили фары. Он вопил и бил себя по всем местам. Беатриса взяла меня за руку, и больше меня никто не кусал. Мы двинулись к лесу, перешагивая через ручейки, скрытые под густым кустарником. Казалось, что от птичьего гумена дрожат листва и раскачиваются лианы. Беатриса взяла в руки палку и расчищала перед нами путь. По идее, я должен был впасть в ужас от этой тьмы, не от тех опасностей, которые меня здесь подстерегают. Беатриса прожужжала мне все уши рассказами про целотов, кайманов, ядовитых пауков, но для меня все это уже не существовало. Я держал Беатрису за руку и грустил, что я здесь, в далеке от всего, затерялся в ее мире. Моя жизнь больше ничего не стоила, и я представлял себе, как наступаю на змею, она кусает меня, и я падаю как подкошенный. В голове было пусто, и хотелось плакать. У них свой маршрут, говорила она в темноте. Они собираются пройти по Косикиаре и вернуться обратно. Но вот что я подумала: с запасом в 3 тонны бензина можно добраться и до Сиапы. Я постараюсь их уговорить. Мы вернулись в деревню, рыбаки нажали рыбы, на вкус совершенно резиновой и страшно костлявой. У англичан были с собой сухие пайки в целлофане и ярких упаковках. На ужин мы все собрались в одном из домишек, ставни в нём были плотно закрыты, чтобы спастись от жары. Но комары всё равно проникали сквозь щели, пробирались из-под двери. Священник не выпускал из рук баллончик с инсектицидом и каждые полминуты пшикал вокруг себя с таким видом, будто изгонял бесов. Скоро дышать стало совсем нечем, и разговоры сяк. Только Беатриса была неугомонной, Она рассказывала англичанам об их соотечественнике Уотре Рэели, безумце, который побывал здесь задолго до нас, ещё в XVI веке, практически ничего не видел, зато написал книгу, выдумав богаче индейцев, которые падали ниц перед портретом королевы Елизаветы. Вот уж на это мне было плевать с высокого дерева, а англичане, наоборот, умирали со усмеху и растачивали ей комплименты. И все как один пытались привлечь его внимание, засыпая вопросами. У священника кончился баллончик, и он фырчал и пшикал уже сам. Я встал и пошёл спать. Я с ума сходил от ревности и дошёл до предела. Я не представлял себе, как проведу здесь хотя бы ещё один день. Чувствовал себя беспомощным, бесполезным, да и сама Беатриса, которая относилась ко мне так равнодушно, тоже мне поднадоела. Я заснул, вычеркнув ее из своей жизни, а утром понял, что лицо у меня воспалилось, прямо горит, меня буквально сожрали комары. Бетти, соскакившая надо мной, говорила: "Теперь ты понимаешь, что это такое". Английский фельшер дал мне порошки против малярии, и мы стали грузить вещи в бонго. Я ходил как во сне, таскал продукты и оборудование, словно глядя на себя со стороны. Последующие дни мое состояние еще ухудшилось. Мы медленно плыли вверх по реке, снимая на пленку все живое, что попадалось нам на глаза, от попугая до ягуара, все, что кричало, летало, ныряло. За нашим бонго вывязали желтые бабочки. Я все больше опухал, пальцы синели. Мне объясняли, что комаров на свете чертова прорва, а на фелез или еще хехен американский москит. Как будто это могло помочь мне поправиться. Лес становился гуще и ближе подступал к воде. Всё было зелёным, однообразным, и мне казалось, что лодки вообще не двигаются. Я лежал под навесом из пальмовых листьев, мимо меня проплывали стволы деревьев, работали моторы, в лестве раздавались крики, шёл проливной дождь. Мы остановились в городишке под названием Сан-Феррандо. Где что-то там еще, где опять должны были проверять наши разрешения? Пост национальной гвардии располагался в розовом домишке с ржавой крышей, и часовой в майке сообщил нам, что у коменданта сиеста. Мы отправились прогуляться. Глиняные улочки, запертые дома, громко говоритель на стенах церкви, паутина. Не встретили ни души, кроме трех солдат, спящих в джипе. И опять вернулись к часовому. На этот раз комендант полнечал. Нас попросили вернуться через час. Через час выяснилось, что комендант на прошлой неделе умер и ждут преемника. Сэр Брюс тут же заплатил сколько надо, и мы спокойно поплыли дальше. Вечером решили ночевать за топленой деревушке. Стали заводить наши бонго под навесы и привязывать к сваям гамаки. под грибаем. Я опустил одну ногу в воду и тут же выдернул с громким воплем. Церберус объяснил, что я наступил на пресноводного ската, и нужно быть внимательнее. Фельдшер обработал рану, забинтовал ногу и сказал, что заживёт не раньше, чем через месяц. Я заснул, напившись лекарств под двойной противомоскитной сеткой. Беатрис держала меня за руку и обещала, что завтра мы увидим индейцев.